полностью занятые собой, в отчаянии перед новой разлукой, ни Езон, ни Марианна не обращали внимания, где находится Видок, как бы то ни было, его нескромность, если это нескромность, явилась причиной великой радости для молодой женщины, вызвав только глубокую признательность. Вернувшись во дворец, Марьянна взбежала по большой каменной лестнице, не замечая невероятные сутолоки вокруг. Всюду сновались слуги и служанки с грузом кожаных чемоданов, ковровых мешков, мебели и хозяйственной утвари. Лестница гремела, как барабан от криков и шума сиятельного переезда. Великая герцогиня до зимы не вернется во Флоренцию. Она любила иметь при себе, кроме внушительного гардероба, все знакомые предметы повседневной жизни. Только часовые у дверей сохраняли протокольную неподвижность, контрастируя со всей этой возней. Почти бегом Марианна поднялась на третий этаж в свои апартаменты, состоявшие из трех комнат. Ей не терпелось увидеть Жоли Валя, чтобы рассказать ему о своем счастье. Она просто задыхалась от радости, и было абсолютно необходимо поделиться ею с кем-нибудь. Но она напрасно спешила. Комната Виконта, так же, как и их общий небольшой салон, была пуста. Слуга на ее вопрос ответил, что господин Виконт отправился в музей. Это сообщение огорчило и разочаровало ее, ибо она знала, что это значит. Безусловно, Аркадиус вернется очень поздно, и она должна на протяжении часов оставаться одна со своим счастьем. Действительно, после прибытия во Флоренцию Жолеваль часто посещал официально государственные учреждения а неофициально, некоторые аристократические дома на Авио Торнабуони, где хорошо воспитанные люди вели большую игру. Во время одного из предыдущих путешествий он был введен своим другом в этот круг, кстати, довольно замкнутый, и сохранил о нем полные тоски воспоминания не столько о нескольких улыбках Фортуны, сколько о красоте угасающей, но очень романтичной хозяйки, графини, с глазами как фиалки, в жилах которой якобы текла кровь Медичи. И, учитывая все, Марианна не могла сердиться на своего старого друга за то, что он в последний раз задержится у обольстительницы. Разве он не должен вместе с Марианной покинуть завтра Флоренцо? Отложив на потом откровение, Марианна прошла в свою комнату. Там она застала Агату, свою парижскую горничную, плавающую в океане атласа, кружев, газа, батиста, тафты и всевозможных безделушек, которые она методично укладывала в большие подбитые розовым холстом дорожные сундуки. Красное от напряжения, в на бекрень чепчике, Агата ухитрилась, не выпуская большую стопку белья, передать хозяйке два ожидавших ее письма. Большой официальный конверт с личной печатью императора и изящно сложенный листок, скрепленный зеленой восковой обладкой с изображением голубя. И поскольку Мариана знала, каково содержимое большого конверта, Она предпочла начать с меньшего. — Ты знаешь, кто принес это? — спросила она у горничной. — Слуга госпожи баронессы Чинами, который был вот-вот перед вашим приходом. Он сказал, что это срочно. Марианна, понимающе кивнула головой и подошла к окну, чтобы прочесть письмо своей новой приятельнице, собственно, единственной, приобретенной ею после приезда в Италию. Когда она собиралась покинуть Париж, Фортюне Гамилен набросала несколько слов своей соотечественнице, юной креолке, баронессе Зоэ Ченами. Это последнее, прежде чем стать приближенной принцессой Лизы и выйти замуж, часто посещала в Сен-Жермене школу мадам Кампан, куда Фортюне отдала на воспитание свою дочь Леантину. Общность происхождения... Стала основанием дружбы между мадам Гамелен и мадемуазель Гильбо, и эта дружба поддерживалась письмами, когда Зоэ уехала в Италию, где вскоре после приезда вышла замуж за милейшего барона Ченами, брата любимого камергера-принцессы, человека в высшей степени владевшего искусством обольщения. Со своей стороны Зоэ... Привлекательная и смышленая, заслужила благосклонности Лизы, которая доверила ей воспитание своей дочери, непоседливой Наполеон Луизы, подлинной царви головы, испытывавшей терпение юной криволки. Вполне естественно, что Марианна, рекомендованная Фортюне, завязала дружбу с этой очаровательной женщиной, которая знакомила ее с Флоренцией и ввела в курс своих интимных друзей, которые собирались почти каждый день в гостеприимном салоне Лукарно-Аккуоли. Княгиня Сант-Анна была там принята с ободряющей простотой и мало-помалу стала своим человеком поэтому было странно, что Зоя, как обычно ожидавшая ее сегодня вечером, решила написать ей. Письмо оказалось коротким, но тревожным. Похоже, что у Зоя были крупные неприятности. «Нам необходимо повидаться до встречи у меня, дорогая княгиня», — писала она неровным нервным почерком. Дело идет о моем благополучии и, может быть, о жизни дорогого существа. Я буду ждать вас около пяти часов в церкви Ор-Сан-Мишель в правом Нефе, где находится готическая дароносица. Наденьте вуаль, чтобы никто вас не узнал, только вы можете спасти вашу несчастную з